Глава тридцать первая. На следующий день Маркиз как раз обучал его необходимейшим позам, жестам и танцевальным па. Гриной разыграл припадок головокружения и, якобы совершенно обессилев приступе удушья, повалился на диван. Маркиз был вне себя. Он наорал на слуг, требуя немедленно принести опахало и переносные вентиляторы. И едва слуги кинулись исполнять приказания, как Маркиз, опустившись на колени рядом с гренуем, начал обмахивать его своим носовым платком, благоухавшим фиалками, и заклинать, прямо-таки молить, все-таки снова подняться, все-таки не испускать дух сейчас» но, если возможно, потерпеть до послезавтра, иначе будущее летальной флюидальной теории окажется в серьезной опасности. Гринуй корчился и извивался, кашлял, кряхтел, обеими руками отмахивался от платка и, наконец, весьма драматически свалился с дивана и забился в самый удаленный угол комнаты. «Не эти духи!» — воскликнул он, словно лишаясь последних сил. «Не эти духи! Они убьют меня!» И только когда Таят спинас выбросил в окно не только платок, но и камзол, точно так же пахнувший фиалками, Гринуй дал своему приступу ослабнуть и более спокойным голосом рассказал, что он, как парфюмер, обладает свойственным людям его профессии чувствительным обонянием и всегда, но особенно во время выздоровления, весьма остро реагирует на некоторые ароматы. То обстоятельство, что именно аромат фиалки, в общем-то приятного цветка, так ему невыносим, он может объяснить тем, что духи маркиза содержат высокий процент фиалкового корня, а тот, вследствие своего подземного происхождения, оказывает вредное воздействие на такую подверженную летальному флюиду особу, как он, Гринуй. Уже вчера, при первом опрыскивании духами, он почувствовал себя совершенно одурманенным, а сегодня, услышав запах корня во второй раз... Он почувствовал себя так, словно его столкнули назад в ужасную душную земляную яму, где он пребывал семь лет. Наверное, его природа возмутилась против насилия. Он не умеет это выразить как-то иначе, ибо после того, как искусство маркиза подарило ему жизнь в очищенном от флюида воздухе, он лучше умрет на месте, чем еще раз поддастся воздействию ненавистного флюида. Еще и сейчас внутри у него все сжимается при одном воспоминании о духах из корня. Однако он совершенно уверен, что силы мгновенно вернутся к нему, если маркиз для полного удаления запаха фиалки позволит ему изготовить собственные духи. Ему представляется очень легкий воздушный аромат, состоящий из удаленных от земли ингредиентов. Миндальной и апельсиновой воды, эвкалипта, масла сосновых игл и кипарисового масла, всего несколько брызг на платье, всего несколько капель на шее и щеках, и он навсегда будет застрахован от повторения мучительного припадка, только что накатившего на него. То, что мы для удобочитаемости передали косвенной речью, было на самом деле получасовым, косноязычным словоизвержением, которое прерывалось множеством хрипов, всхлипов и приступов удушья, сопровождалось дрожью, взмахами рук и красноречивым закатыванием глаз. Маркиз был глубоко потрясен. Еще больше, чем симптомы страдания, его убедила изощренная аргументация подопечного. Конечно же, это фиалковые духи, отвратительно близкие к земле, даже подземный продукт. Вероятно, он сам, употреблявший его много лет, уже заражен им. Он не имел понятия, что этот аромат с каждым днем приближал его к смерти и подагра, и не менее затылка, и вялость члена, и геморрой, и шум в ушах, гнилой зуб, несомненно, результат отравления зловонным фиалковым корнем. А этот глупый человечек, это убожество, забившееся в угол комнаты, открывает ему истину. Маркиз расстрогался. Ему захотелось подойти, поднять его, прижать к своему просветленному сердцу. Но он побоялся, что еще пахнет фиалками, а потому еще раз кликнул слуг и приказал убрать из дома все фиалковые духи, проветрить дворец, продезинфицировать свою одежду в аппарате витального воздуха и вносил, как доставить греную к лучшему парфюмеру города. Именно этого... Добивался Гринуй, разыгрывая свой припадок. Производство ароматов имело в Монпелье старую традицию, и хотя за последнее время, по сравнению с городом-конкурентом Грассом, оно пришло в некоторый упадок, все же в городе жили несколько хороших мастеров, парфюмеров и перчаточников. Самый почтенный среди них некто Рунель, Приняв в расчет деловые связи с семейством маркиза де ла Тайят Эспенаса, которому он поставлял мыло, притирание и благовоние, согласился на чрезвычайный шаг — уступить на час свое ателье, доставленному в носилках, странному парижскому подмастерью. Этот последний не выслушал никаких объяснений, Не пожелал узнать, где что стоит, сказал, что сам разберется и сообразит, что к чему. И заперся в мастерской, и провел там целый час. А тем временем Рунель с управляющим маркиза отправился в кабачок, где, пропустив несколько стаканов вина, был вынужден узнать, почему его фиалковая вода более не имеет права на существование. Мастерская и лавка Рунели были оборудованы далеко не так роскошно, как в свое время магазин ароматических товаров Бальдини в Париже. Несколько сортов цветочных масел, воды и пряностей не давали простора для фантазии обычному парфюмеру. Однако гренуй едва втянув воздух, сразу же понял, что имеющихся материалов для его целей вполне достаточно. Он не собирался создавать никакого великого аромата. Не хотел он смешивать, как в свое время у Бальдини, и престижных духов, которые выделялись бы из моря посредственности и сводили бы людей с ума. И даже простой запах цветов апельсинового дерева, обещанный маркизу, не был его целью. Расхожие эссенции померанца, эвкалипта и кипарисового листа должны были только замаскировать настоящий аромат, который он решил изготовить. А этим ароматом был человеческий запах. Он хотел присвоить себе, пусть даже сперва в качестве плохого суррогата, запах человека, которым сам он не обладал. Конечно, запаха человека вообще не бывает, так же, как не бывает человеческого лица вообще. Каждый человек пахнет по-своему. Никто не понимал этого лучше, чем Гринуй, который знал тысячи индивидуальных запахов и с рождения различал людей на нюх. И все же, с точки зрения парфюмерии, была некая основная тема человеческого запаха, впрочем, довольно простая. потливо жирная, сырно-кисловатая, В общем, достаточно противная основная тема, свойственная в равной степени всем людям, а уж над ней в более тонкой градации колышутся облачка индивидуальной ауры. Однако эта аура, чрезвычайно сложный, неповторимый шифр личного запаха, для большинства людей все равно неуловима. Большинство людей не знает, что обладают им, а кроме того, всячески стараются упрятать его под платьем или под модными искусственными запахами. Им хорошо знаком лишь тот основной запах, то первичное и примитивное человеческое испарение. Только в нём они и живут, и чувствуют себя в безопасности, и всякий, кто источает из себя этот противный, всеобщий смрад, Воспринимается ими уже как им подобный. В этот день Гринуй сотворил странные духи. Более странных до сих пор в мире еще не бывало. Он присвоил себе не просто запах, а запах человека, который пахнет. Услышав эти духи в темном помещении, любой подумал бы, что там стоит второй человек. А если бы ими надушился человек, который сам пахнет как человек, то он по запаху показался бы нам двумя людьми, или еще хуже, чудовищным двойным существом, как образ, который нельзя больше однозначно фиксировать, потому что его очертания нечетки и расплываются, как рисунок на дне озера, искаженный рябью на воде. Для имитации этого человеческого запаха пусть недостаточной для него, но вполне достаточной, чтобы обмануть других, Гриной подобрал самые незаметные ингредиенты в мастерской Рунеля. Горстку кошачьего дерьма, еще довольно свежего, он нашел за порогом ведущий во двор двери. Он взял его пол-ложечки и положил в смеситель с несколькими каплями уксуса и толченой соли. Под столом он обнаружил кусочек сыра, величиной с ноготь большого пальца, явно оставшийся от какой-то трапезы Рунеля. Сыр был уже достаточно старый, начал разлагаться и источал пронзительно острый запах. С крышки бочонка с сардинами, стоявшего в задней части лавки, он соскреб нечто пахнувшее рыбными потрохами — перемешал это с тухлым яйцом и бобровой струей, нашатырем, мускатом, роговой стружкой и пригоревшей свиной шкваркой. К этому он добавил довольно большое количество цибетина, разбавил эти ужасные приправы спиртом, дал настояться и профильтровал во вторую бутылку. Запах смеси был чудовищен. Она воняла клоакой, разложением, гнилью, а когда взмах веера примешивал к этому испарению чистый воздух, возникало впечатление, что вы стоите в жаркий летний день в Париже, на пересечении улиц Офер и Ленжери, где сливаются запахи рыбных рядов, кладбища невинных и переполненных домов. На эту жуткую основу, которая сама по себе издавала скорее трупный, чем человеческий запах, Гриной наложил всего один слой ароматов эфирных масел — перечной мяты, лаванды, терпентина, лимона, эвкалипта, а их он смягчил и одновременно скрыл букетом тонких цветочных масел герани, розы, апельсинового цвета и жасмина. После повторного разбавления спиртом и небольшим количеством уксуса отвратительный фундамент, на котором зиждилась вся смесь, стал совершенно неуловимым для обоняния. Свежие ингредиенты сделали незаметным латентное зловоние. Аромат цветов украсил омерзительную суть, даже почти придал ей интерес, и странным образом нельзя было больше уловить запаха гнили и разложения. Он совершенно не ощущался. Напротив, казалось, что эти духи источают энергичный, окрыляющий аромат жизни. Гринуй разлил их в два флакона, которые плотно закрыл пробками и спрятал в своих карманах. Затем он тщательно вымыл водой смесители, ступы, воронки и ложки, протер их маслом горького миндаля, чтобы удалить все следы запахов, и взял второй смеситель. В нем он быстро скомпоновал другие духи, нечто вроде копии первых, которые тоже состояли из эфирных масел и из цветочных элементов, но основа не содержала колдовского варева, а включала... Вполне обычный мускус, амбру, немного цибетина и кедрового масла. В общем-то, они пахли совершенно иначе, чем первый Не так загадочно, более безупречно, менее агрессивно, ибо им не хватало элементов, имитирующих человеческий запах. Но если ими душился обычный человек, и они смешивались с его собственным запахом, то их нельзя было совершенно отличить от тех, которые Грину изготовил исключительно для себя. Наполнив флаконы вторыми духами, он разделся до нога и опрыскал свое платье теми первыми. Потом надушился подмышками, между пальцами на ногах, в паху и за ушами, надушил шею и волосы, оделся и покинул мастерскую.